Духи следует нюхать в свободном, летучем состоянии и никогда в концентрированном. Он смочил несколькими каплями носовой платок, помахал им в воздухе, чтобы убрать алкоголь, а потом приблизил к носу. Тремя очень короткими резкими толчками он втянул в себя запах, как будто это был порошок, тут же выдохнул его, помахал рукой, приближая к себе воздух, Еще раз принюхался и в заключение сделал глубокий вдох и медленно, с многократными задержками, выдохнул воздух, словно выпуская его, скользил по длинной плоской лестнице. Он бросил платок на стол и откинулся на спинку кресла. Духи были отвратительно хороши. Этот убогий пелесье, к сожалению, знал толк в своем деле. Боже, какой мастер! Пусть он тысячу раз ничему не учился. Бальдене хотел бы, чтобы это были его духи, Амур и Психея. В них не было ни тени вульгарности, абсолютно классический запах, завершенный и гармоничный, и в то же время восхитительно новый. Он был свежим, но не назойливым. Он был цветочным, но не слащавым. Он обладал глубиной, великолепной, притягательной, роскошной, темно-коричневой глубиной. При этом в нем не было ни перегруженности, ни высокопарности. Бальдини почти благоговейно встал и еще раз поднес к лицу платок. Чудесно, чудесно бормотал он, жадно принюхиваясь. В нем есть веселость, он прелестен, как мелодия, он прямо-таки поднимает настроение. «Какая чепуха!» И он в ярости швырнул платок обратно на стол, отвернулся и отошел в самый дальний угол кабинета, словно устыдился своей восторженности. Смешно впадать в столь неуместное красноречие. Мелодия, веселость, прелесть поднимает настроение. Вздор! Детский вздор! Минутное впечатление, старый грех, вопрос темперамента. По всей вероятности, итальянская наследственность. Никогда не суди по первому впечатлению. Это же золотое правило Бальдини, старый ты осел. Когда нюхаешь, нюхай, а суди потом. Амур и психея — духи незаурядные. Весьма удачное изделие. Ловко, состряпанная халтура. Чтобы не сказать фальшивка. А чего иного, кроме фальшивки, можно ожидать от человека, вроде Пелесье? Разумеется, такой тип, как Пелесье, не станет фабриковать заурядные духи. Мошенник умеет пустить пыль в глаза, сбить с толку обоняния совершенной гармоничностью запаха. Волк во овечьей шкуре классического искусства. Вот кто это бестия. Словом, чудовище с талантом. «А это хуже, чем какой-нибудь бездарный неумеха, не осознающий своего невежества. Но ты, Бальдини, не дашь себя провести. Тебя только в первую минуту сбило с толку ложное впечатление. Но разве известно, что остается с этим запахом через час, когда летучие субстанции испарятся и обнаружится его сердцевина? Или сегодня вечером когда будут слышны только те тяжелые темные компоненты, которые сейчас как бы скрываются в полумраке под приятными цветочными покровами. Подожди, не торопись, Бальдине. Второе правило гласит – духи живут во времени. У них есть своя молодость, своя зрелость и своя старость. И только если они во всех трех возрастах источают одинаково приятный аромат, их можно считать удачными. Ведь сколько уж раз бывало так, что изготовленная нами смесь при первой пробе пахла великолепной свежестью, спустя короткое время гнилыми фруктами и, наконец, совсем уж отвратительно чистым цибетином, потому что мы превысили его дозу. Вообще, с цибетином надо соблюдать осторожность. Одна лишняя капля может привести к катастрофическим последствиям. Вечная ошибка. Кто знает, может быть, Пелесье переложил цибетина? Может быть, к вечеру от его амбициозных амуры и психии останется лишь след кошачьей мочи? Поживем — увидим. А для начала понюхаем. Как острый топор раскалывает деревянную чурку на мельчайшие щепки, так наш нос раздробит его духи на составные части. И тогда окажется, что этот якобы волшебный аромат получен вполне обычным, хорошо известным путем. Мы, Бальдини, потомственные парфюмеры, мы поймаем с поличным этого уксусника Пелесье. Мы сорвем маску с его мерзкой рожи и докажем этому новатору, на что способно старое ремесло. Мы сварганим его модные духи заново, скопируем их нашими руками с такой совершенной точностью, что этот ветрогон сам не отличит их от собственных. Нет, на нам этого мало, мы сделаем их еще лучше. Мы обнаружим его ошибки и устраним их, и таким образом утрем ему нос. Ты халтурщик, Пелесье, вонючий хорек. В парфюмерном деле ты выскочка и больше ничего. Теперь за работу, бальдини. «Прочисти нос и нюхай без всяких сантиментов. Надо разложить этот запах по всем правилам искусства. Сегодня к вечеру ты должен получить эту формулу». И он бросился обратно к письменному столу, вытащил бумагу, чернила и свежий носовой платок, разложил все это у себя под руками и приступил к аналитической работе. Она заключалась в том, что он быстро проносил под носом смоченный духами платок и пытался из пролетавшего мимо ароматного облака выхватить обонянием ту или иную составную часть, стараясь при этом по возможности отвлечься от целостного восприятия, чтобы потом, держа платок подальше от себя в вытянутой руке, быстро написать название обнаруженного ингредиента, после чего снова провести платком под носом Подцепить следующий фрагмент запаха и так далее. Глава 13 Он работал без перерыва два часа, и его движения становились все лихорадочнее, скрип его пера по бумаге все энергичней, доза духов, которые он вытряхивал из флакона на свой платок и подносил к носу, все больше. Теперь он почти не узнавал запахов. Он давно был одурманен эфирными субстанциями, которые вдыхал, но уже не мог различать. А ведь в начале своих проб он полагал, что безошибочно их проанализировал. Он знал, что внюхиваться дольше было бесполезно. Он никогда не узнает, из чего состоят эти новомодные духи. Сегодня-то уж наверняка не узнает ничего» да и завтра ничего, если даже его нос с Божьей помощью снова придет в себя. Он так и не научился этому вынюхиванию. Ему всегда было глубоко противно это занятие разложения аромата. Расчленять целое, более или менее удачно скомпонованное целое на его простые фрагменты – это неинтересно. С него хватит. Но рука его механически продолжала тысячекратно отрепетированным изящным жестом смачивать духами кружевной платок, встряхивать его и быстро проносить мимо лица. И каждый раз он механически втягивал в себя порцию пронизанного ароматом воздуха, чтобы, задержав дыхание по всем правилам искусства, сделать продолжительный выдох. Наконец нос сам избавил его от этой муки аллергически распухнув изнутри. Он как бы закупорился восковой пробкой. Теперь он вообще ничего больше не слышал и едва мог дышать. Нос был забит, как при тяжелом насморке, а в уголках глаз стояли слезинки. Слава Богу! Теперь с чистой совестью можно было прекратить работу. Теперь он исполнил свой долг, сделал все, что было в его силах согласно всем правилам искусства и, как бывало уже не раз, потерпел поражение. Все, баста. Завтра утром он пошлет к Пелесе за большим флаконом амура и психеи, надушит его содержимым бивар графа Веромона и выполнит заказ. А потом возьмет свой чемоданчик со старомодными помадами, притираниями и кусочками мыла,